Глава шестидесятая. Дракон и старичок-лесовичок. «Ух ты, говорящий гриб!» — восхитился дракон. «Я не гриб, я лесовик!» — возмутился гриб. «А так похож!» — засомневался ящер и протянул к нему лапу. Тот шустро отскочил в сторону и спрятался в траве. «Но-но!» — попрошу без рук. «Могу ножичком!» — предложил крылатый грибник, бдительным оком оглядывая окрестности. под самый корешок Лисовичок охнул и зашуршал прошлогодними листьями, закапываясь. Дракон фыркнул. «Да шучу я, выходи!» — примирительно сказал он. «Все равно я тебя вижу. Не первый век за грибами хожу». «Обещаешь?» — подозрительно уточнил лесовичок. «Зуб даю!» — кивнули ему. «Клык!» «Тогда ладно». Он вылез из листвы и начал постепенно увеличиваться в размерах, пока не достиг размеров человека. «О, так намного удобнее!» А что ты тут делаешь? Давненько в наших краях лесовиков не было». «Да вот, хожу, брожу, добрых награжу, а злых накажу», — начал перечислять старичок, хитро улыбаясь всюдую бороду. «Надо ж и на людей посмотреть, и себя показать. А ты кто таков? Не припомню я никого похожего в нашем бестиарии. Змей Горыныч вечный что ли?» «Почему это Увечный?» — удивился дракон. «Так у змея это три головы, а у тебя вон одна» задумчиво протянул лесовичок. «Я дракон», — обиделся ящер. «Нам больше одной головы не положено». «Ну и хорошо, коли так», — примирительно сказал тот. «Пошли, покажу грибное место. Я тут нашел одно, точно никто не заглядывал». «А ты, имел дракон, мне пока расскажи, что тут да как. Я у вас в лесу сколько-нибудь поживу, да потом домой отправлюсь, а то ведь сколько лет никуда не выбирался». «Да с удовольствием». Дракон вежливо расшаркался. Он был очень воспитанный. лесовичок поклонился в пояс. Все-таки со змеями-горынычами он предпочитал дружить, даже если у них была всего одна голова.